Кровавая снега Аби Восстание самоедов Северная граница крещения на Аби проходила через селение Абдорск, нынешний город Салихард. Нижнее приобье принадлежало ненцам, русские называли их самоедами. Ненцы платили есак, но оставались неучтенными. Сибирские власти не могли дотянуться до низовий Аби. От Тобольска до Абдорска 1600 верст – Даже от Березова триста. К тому же самоеды оленевода не сидели в городках, а весь год мотались по тундре. Всех не переловить и не пересчитать. Постоянного русского населения в Абдорском остроге еще не имелось. Край суровый, леса нет, избы строить не из чего. Пара десятков казаков в крепостице на пару тысяч разбежавшихся по тундре кочевников. Долгими полярными ночами русские шили рыболовные бродни и ждали самоедов, чтобы обменять свои снасти на рыбу, тюленьий жир и моржовый клык. Самые хозяйственные казаки тоже держали оленей. Когда тиф или оспа выкашивали самоедов целыми семьями, их стада доставались русским. К 1717 году большая часть оседлых и народцев приобья уже были обращены в православие. а бродячие самоеды оставались язычниками. В 1712 году владыка Филофей окрестил абдорского князя Тайшу Гиндина, Но Тайша принял русскую веру лишь за тем, чтобы показать свою лояльность властям, получить подарки и привилегии. Вскоре он начал подстрекать самоедов к мятежу против миссионеров и остяков новокрещенов. В 1717 году Филофей поехал на Нижнюю опь. Боярский сын Никифор Палтырев передал самоедам просьбу владыки встретить его у стен Абдорска. Но князь Гэндин взбунтовался племенников, и они осыпали лодку святителя стрелами, не позволив причалить. Березовский комендант Бибиков отправил к Абдорску воинский отряд, и казаки насильно окрестили подданных Тайши. Тогда Тайша отрекся от православия, и начал войну со священниками и хантами-новокрещенными, чтобы отомстить за измену язычеству. Главным виновником вероотступничества своих сородичей Гэндин объявил князька Семена Матвеева с реки Липин. Возможно, у коварного тайши были давние счеты с соседом, и теперь появился повод поквитаться. В 1718 году тайша отправил на Липин своего брата Микишку, С отрядом вооруженных воинов. Тайша якобы приказал им где, где увидите Липинского князца Семена, его где поднимите на копья, а крови где его наполне роняете, тут где его и смерти предайте, для того, где де он прежде нас крестился. Воины Микишки убили нескольких лепинцев и вырезали им сердца. Над женами и детьми надругались и в снег бросали ноги. и пограбили без остатку. Князь Семен Матвеев взмолился к русским о помощи, но помощь не пришла, и самоеды решили, что могут бесчинствовать и дальше. В 1720-1721 годах Абдорские и Народцы во главе с Гайчей Хапуевым, Теревой и Сынгуруевым, Кельтой Пунзуминовым и Ванютой Молдивым грабили и убивали крещеных истяков на реке Казым, и угоняли стада оленей в тундру к Ледовитому океану. В 1722 году на Ляпинский городок князя Семена Матвеева напали 130 самоедов, ограбили и разорили, сожгли церковь, убили несколько крещенных истяков, а их трупы изувечили. Снятые с убитых кресты нападавшие привязывали к концам хореев, а иконы тащили вслед за нартами на веревках по снегу. В том же году Пунзы Торовов с самоедами убил князя Никифора Еурова и надругался над его телом, а потом грабил и убивал в Нахрачевских и Жижимковских юртах с поругания и варварствы. Гнев самоедов еще более усилился, когда в 1723 году Березовский комендант провел тотальный рейд, по постановящий народцев, изымая все предметы языческих культов. Потом комендант отчитывался, что отнял и уничтожил 1617 болванов. В 1726 году совсем уже старый владыка Филофей еще раз попытался склонить абдорских язычников к православию. И снова приплыл к ним с миссией. Но язычники под командованием Митры Коптылева, Кунемы и Мели Бундаревых опять обстреляли лодки владыки. Центр города Салихарда, бывшего Абдорска, украшает острог. Новенькие деревянные крепости возведены во многих городах Сибири, но Абдорский острог – наиболее точная реконструкция. Ее разработал и начал академик Александр ополовников создатель знаменитого музея Кижи. В Абдорском остроге соблюдены все старинные правила и технологии деревянного зодчества. но сам Аполовников не дожил до окончания строительства. Он погиб в аварии в 1994 году. Наконец, тобольские власти решили вмешаться. Коменданту Березова Инглису приказали защитить крещеных остяков от самоедов. Надо провести карательные экспедиции и казни, разослать казачьи дозоры и взять аманатов. Терева Сангуруев Кельта Пунзумин и Гайча Хапуев с сообщниками были наказаны кнутом. Главных злодеев изловили и повесили. Пунзы Тарового и Немду Юмина в Абдорске, Харкулявого в Казымском городке, а Бындю Хапуева в Ляпине. Только после этого набеги самоедов прекратились. Возможно, в этих смутах на реке Коноват погиб главный помощник Филофея Григорий Новицкий. А князь Тайша Гендин, избегая казни, слезно покаялся и опять надел крест. Князя окропили святой водой и простили ему горячий обдорский снег, окропленный кровью крещеных остяков.